Глава 9. Бабушка однажды я принесла на ферму корневища растения и велела мне посадить его, ухаживать за ним, даже сдобрить капелькой силы, чтобы уж наверняка прижилось. Я постаралась, с бабушкой никогда не спорила. Растение прижилось, стебелек за стебельком, стало разрастаться, целый куст всего за пару лет образовался, а я ухаживала, старалась, поливала, слизни всяких собирала. Целый куст здоровенных лопушков на толстых стебельках получился. Что ж за трава такая? лупа с решкой несколько стебельков. Как-то удивила бабушка просьбой. Конечно, было интересно, что же бабушка с этими черешками сделает. А она пирог испекла, черешки на начинку покрошив. А ещё компот сварила. Вкусно всё так. С того раза я ревень и полюбила. И вот... Каким же было моё ликование, когда посреди сорной травы с мой рост обнаружились два больших и порядком разросшихся куста ревеня? Рот сам наполнился слюной, пусть я совсем недавно плотно позавтракала. Сварю компот и пирог сделаю, — пообещала себе, обращаясь к давним моментам счастья. Пусть маг попробует. И откуда возникло желание разделить с ним те мои детские восторги? Память о бабушке? Не имея ответа на этот вопрос, я продолжила работу. Выпалывала сорняки, подкапывала землю, садила семена нужных мне культур. И откуда только всё это здесь? Провозилась с удовольствием несколько часов, когда над головой разнёсся вскрик. — Лопа! — Элая? — голос подруги узнала мгновенно. — Ты откуда такая взялась? На лице само собой расползлась улыбка. Увидеть подругу за годы жизни за холодными стенами семинарии, ставшую едва ли не сестрой, была очень рада. Это стало ещё одним штрихом сегодняшнего удачного дня. Неплохо для дня, последовавшего за неудачным. Смогла вырваться. Эл крутила головой вокруг, не забывая пасливо поглядывать на Лину, которая её ко мне и сопроводила. Мысленно я велела ей осторожно удалиться, чтобы не смущать подругу. Её ощущения хорошо понимала. Сама ещё вчера шарахалась от фантомов. При том, что защитные заклинания по всему периметру семинарских стен обновили, прорех там больше нет. И ветра теперь в комнатке не задувает. Но в семинарии такая суматуха со вчерашнего дня. Сам главный скриагрыс твой везде бегает. Лично все работы проверяет. Неслабый бульон заварил твой муженек. Так вот, в такой сумятице мне удалось улизнуть, сделав всю работу пораньше. Ты пешком шла сюда? Тогда подруге пришлось нелегко. Странное дело. Элая подмигнула с заговорщицким видом. «Стоило мне чуть отойти, как рядом остановилась карета, что гостеприимно довезла меня прямо до ворот этого дома, и даже адрес называть не потребовалось. Всего-то имя твоего мужа сказала». «Неужели Тарнелл постарался?» «Мысленно я сделала себе заметку поблагодарить мага». «Обедать будешь?» Переключившись на кухарку, убедилась, что к трапезе всё готово. «Несомненно, голодную семинаристку не накормить, всемогущего гневить. Тогда быстро переоденусь и обедать». — заверила гостью. — Держи. — вручила подруге срезанные черешки. — И зачем это? — Пирог печь собираюсь. — Сама? — Эл удивлённо приподняла брови и чуть понизила тон. — Это вообще можно? Ты же теперь жена Фауса. Он сам разрешил мне делать что угодно. И некому будет подсмотреть и разболтать на весь луз, что невестка лорда надзирателя сама кухарит. Прислуги нет, а мои фантомы в ущерб мне ничего не сделают. Снова я порадовалась тому, что маг убедил меня повременить с поиском и наймом служанок и кухарки. «Даже так?» — задумчиво протянула подруга, снова озираясь вокруг. Взгляд в её прошёлся по первым трём грядкам, на которых я уже успела навести порядок. Затем переместился на ещё три, пока укрытые шапкой сорных трав обижал зубцы ограждающих внутренний двор стен и под конец уперся в окна стены дома, нависающие над нами и частично увитой ползущей розой. Хитро прищурившись, она предложила, «Тогда нам необходимо срочно воспользоваться разрешением». «М? -м? Кстати, а что за окна выходит сюда, на этот дворик?» Скидывая перчатки и грубый садовый фартук поверх ведра с сорняками, я задрала голову вверх, всматриваясь в бликующие солнечными лучами квадратики стекол. «Пока не знаю». «Хм...» — Эл казалась задумчивой. «Что-то мне кажется, ты тут под полным контролем». Мысленно я усмехнулась. «Пока. Служанки-фантомы, которым поручила сегодня уборку в доме, обойдут тут еще шаг за шагом, все увидят, во все окна выглянут. А я все увижу их глазами, ощупаю их руками и уже к вечеру буду представлять себе вид из каждого окна дома мага» значит что хранится в каждом буфете и кладовой, что таится за любой дверью. Впрочем, Тарнал не мог не предвидеть подобного исхода, когда обучал меня созданию фантомов, когда подарил возможность располагать достаточной силой для их контроля. Значит, ему нечего скрывать? Или тут какая-то более хитроумная комбинация, а мне виден лишь первый ее этаж? Хорошо, я сегодня потрудилась. Улыбнулась Элая, демонстрируя ей уверенность в своих действиях. Хм. Я бы согласилась, если бы ты, как предполагалось, оказалась женой сельского бедолагия, которому не нашлось в жёны хоть сколько-то стоящей окрестной девице. Подруга кивнула на ведро с сорняками и лопатой. Там тебе бы пришлось много работать, и не только ради удовольствия на огороде, но и в полях. И, конечно, подчиняться мужу, рожать детей. Мы же все слабые магини. Это даже хуже, чем беспреданницы. Не будет возможности помогать себе магией, Ни в домашнем хозяйстве, ни с работой в полях. Всего придется добиваться тяжелым трудом. Но ты стала супругой сына лорда-надзирателя. И к чему возишься тут с сырниками? Лучше займись сближением с мужем». Последнее Эл прошипела мне на ухо самыми зловещими интонациями. «Считаешь, это мне поможет?» «В принципе, рассуждения подруги должны были привести меня в ужас, но...» Я ощущала небывалое спокойствие. Сближение уже состоялось, так что переживать об этом смысла не было. Наоборот, я все больше ловила себя на мысли, что начинаю действительно считать мага мужем. Всякая семинаристка, если не посвящала жизнь служению всемогущему, то должна была выйти замуж. В том был наш долг. Мне получалось повезло. Тарнал, пусть и смущал, действуя чересчур быстро — но определённо располагал к себе. Он уже столько для меня сделал, а неблагодарной я себя не считала. Мысленно поручила служанке убрать инвентарь. Но только когда дворик опустеет. Сама ещё вчера побаивалась фантомов, поэтому не желала тревожить подругу. А алина уже приготовила в спальне платье, в которое мне надлежит переодеться. Как же удобно жить, обладая магией. Раз выпал такой шанс, воспользуйся. Эл снова откнулась мне в ухо, шепча свои мысли. Я всю ночь не спала, крутилась, как рыба на углях. И вот что придумала. Роди наследника. Даже фаусы не смогут отмахнуться от матери своего внука. Одним словом, бросай сорняки и займись соблазнением мага. Такого мужчину точно не интересует огородничество. Тебе необходимо скорее преобразиться, заинтересовать его. «Откуда ты и знаешь про такое?» Я тоже смущенно шептала, не решаясь рассказать подруге. Прошлая ночь воспринималась очень лично. Я не могла перебороть себя и поделиться подробностями сэл Эл. Да и сам Тарналфаус вызывал двойственные впечатления. Никак не получалось разобраться в нём. И убеждённость Эл я не разделяла. Чем интересуется мак я вообще не представляла. «Это ты выросла с бабушкой, а у меня были старшие сёстры». Отмахнулась подруга от вопроса и поразила ещё больше. Но я продумала и запасной план. «Погоди», — прервала я Эл. «Накормлю тебя, потом найдём укромное место, где мне и озвучишь свой план». «В одном подруга права. Тут я вполне вероятно под контролем. Любой замысел предпочла бы сохранить в тайне, пока не выясню, кто задумал управлять моей судьбой. Точно». «Отлично» скалилась с них уже голодного волка и бросилась вперёд первой, подбегая к двери. Там, в ожидании, пока я догоню, вдруг начала кружиться, демонстрируя отличное настроение. Лопа, посмотри, что скажешь насчёт новой формы. Замечательная же, да? Ещё и колготки тёплые всем выдали. Я вполне понимала восторг подруги. Форма разительно отличалась от тех лохмотьев, что донашивали семинаристки до вчерашнего дня. Я бы тоже радовалась вполне солидной. Явно новые обновки. Для каждой воспитанницы духовной семинарии она стала подарком. Возможно, единственным за их жизнь. Я бы тоже ликовала. Как и в момент, когда обнаружила новые наряды для себя в гардеробе. Выглядит отлично. Совершенно искренне поддержала восхищение Эл. «Твой муженек, мой герой отныне. Столько хорошего связано с Фаусом Латчем». Слова Элая покоробили. «Мне совсем не понравилось упоминание Тарнелла другой. Такие перемены в семинарии. Все мы это заслужили, но, вероятно, дело не только в нём». «Лопа», — Элла отмахнулась. «Никому из сильных магов и дела не было до жизни слабых магичек-сироток. Тебе ли не знать? И только когда твой муж увидел жалкое состояние своей невесты, он озадачился причиной. Больше того, решил исправить положение всех семинаристок». «Ты — причина перемен к лучшему, это же очевидно, и ты просто обязана отблагодарить его за всех нас!» Элая хихикнула. «Вероятно, ради этого он и старается?» Мысленно я вздохнула. Мой вид, когда лорд-надзиратель потребовал от сына жениться, точно не вызывал восторгов. Сейчас, рассматривая, пусть и строгая в чём-то даже чопорная но вполне изящное, и новое платье подруги, удобный и тёплый копор, Вместо монструозного колпака я особенно отчётливо понимала, насколько жутко выглядела в момент нашей первой встречи в крепости законников и насколько не походила на даму в изображении вестники. Так почему же Мак согласился жениться? — Ты такая фантазёрка! — совершенно искренне посетовала я, пропуская в приоткрытую дверь. — Не замечала за тобой прежде. В галерее, опоясывающей весь дом, в который мы оказались, никого не было. Мои фантомы послушно не показывались. Дом дышал уютной тишиной и светом, который буквально заливал стены с развешанными там картинами и небольшие диванчики, расположенными вдоль них. «Как же тут красиво!» — прошептала Элая, как и я накануне, крутя головой во все стороны и в итоге подбегая к одному из широких окон с внешней стороны террасы. И так спокойно. Всегда думала, что в домах сильных магов всегда суета, прислуга снует туда-сюда. «Наверное, всё зависит от хозяев», — предположила я, вспомнив, что Фаус младший не оказался любителем многолюдного окружения. «Наверняка», — кивнула Эл, — «для тебя точно пока лучше избегать лишних глаз. А где твой муж сейчас?» «Планировал заниматься своими делами. Но к вечеру он вернётся. Ты зачем это выясняешь?» Я кивнула на нужный поворот, но Эл продолжала рассматривать вид на город. Меня он тоже очаровал. Хочу к нему присмотреться. Ого, Элая точно что-то задумала, но я решила проявить терпение и дождаться, пока подруга сама всё улыжет. «Какой дом? А снаружи не скажешь», — рассуждала она. Пока смотрела в окно кареты, поняла, что это где-то за городскими стенами. Получается, на возвышенности. И дворик внутренний, сам дом. Не пойму толком. Тепло тут. Не в буквальном смысле, а как-то хорошо. С этим ощущением я была полностью согласна. Казалось, мне повезло и с мужем, и с домом. Скорее, пропустим обед. Иначе Эл не оторвать от окна. Тихонько хихикая и ощущая небывалое возбуждение, мы, словно впав в детство, дружно пробежали по террасе, приблизившись к спальне. Той первой спальне, где я переодевалась впервые. «Как тут красиво!» В какой уже раз восхищалась Илая, осматривая комнату и платье в гардеробе? «Да уж», — согласилась я, торопливо переодевая другое платье. Запылившийся в огороде наряд, разумеется, в таком доме и в такой семье недопустим. И тем невероятнее, что всё это случилось со мной. Конечно же, я подразумевала злополучное изображение в Вестнике и последующий брак, так радикально преобразивший мою жизнь. Быстро переодевшись и мысленно потянувшись к фантому кухарки, удостоверилась, что обед готов, и поручила Лене сервировать стол. К нашему появлению в гостиной уже должна быть еда и только. Впрочем, оказалось, я перестаралась с намерением уберечь подругу от потрясений. Лупа, уже устроившись за столом и обоняя вкуснейший аромат из тарелок с горящими предвкушением глазами, тебя не пугает пустота, что царит в этом месте? Конечно, я понимаю, дом сильного мага нельзя сравнивать с семинарией Духовной Академии, но тут тихо как в склепе. Мне, наоборот, это нравится. Ответила и поняла, что действительно, покой, отсутствие суеты и посторонних подействовало на меня идеально. Утреннего волнения и метаний как не бывало. Я занималась делом, которым лежала душа. Пусть оно точно не было бы к лицу невестки лорда-надзирателя. Я не находилась под постоянным надзором, по крайней мере, видимым. Даже сам Тарнал Фаус не маячил перед глазами. Как итог, за несколько часов я обрела душевное спокойствие. Даже подругу встретила с чувством большей уверенности в своём праве находиться тут. Управление слугами-фантомами тоже сыграло в этом значимую роль. Опять же, с подачей мага. Хм, Эл уже распробовала первое блюдо, на время утратив способности говорить. Тогда тебе повезло вдвойне. Я активно её поддержала. Ничто так не усиливает голод, как работа на свежем воздухе. И наш внешний жизненный опыт с подругой не располагал к тому, чтобы разбрасываться едой. Стоило подумать об этом, как я снова мысленно обратила к Лине, отправив её доставить магу обед. Разве хорошая жена не должна переживать о сытости супруга? Мы скушали всё, что кухарка приготовила на обед, и это оказалось вкусно. Новое откровение для меня. Кухарка Фантом способна готовить едва ли не лучше реального человека, а она ещё и полностью послушна и неприметна. Я всё больше входила во вкус подобного подхода к управлению хозяйством. Уф, вообще не помню, чтобы столько ела, призналась, чувствуя себя абсолютно сытой. Да уж, если это место твоя тюрьма, то голодать тебе не придётся, засмеялась Эл, но тут же одёрнула себя. Впрочем, не стоит переедать. Помни, что надо очаровать мага и закрепиться в этой семье». На этот счёт у меня были свои опасения. Казалось, что лучше как можно скорее её покинуть, особенно не зная, с какой целью меня втянули в происходящее, и до той поры вести максимально тихую и неприметную жизнь, уповая на обещание мага защищать и помогать. а «Лучше расскажи про свой дополнительный план» сытостью умиротворения последних часов привели меня в самое благодушное настроение. Сразу очень захотелось верить в лучшее. Да, верно. Эл шустро спрыгнула со стула и, потянув меня за собой, утащила на диванчик, где утром маг читал в ожидании меня и начала, едва ли не уткнувшись мне в ухо. Чем обернётся твоя нынешняя удача, неизвестно, но надо использовать возможность. Помнишь, мы мечтали о своём небольшом ателье? Так вот, самое время им заняться. «Конечно, тебе теперь не с руки подобным заниматься. Семья Фаусов известна силой, к чему им работать руками. Поэтому я стану твоим прикрытием и публичным владельцем отелье, а ты — моим тайным партнёром». «Уверена, что твой план ради помощи мне?» — улыбнулась Эл, одновременно пользуясь браслетом и создавая вокруг нас звуконепроницаемый полог «Так нас точно никто не подслушает». «Естественно», — возмутилась подруга. «Если тебя выставят отсюда, то придётся жить на улице. В семинарию назад тебя не примут ни под каким видом. А, возможно, что придётся убегать самой, тайно, ночью. Ты подумай об этом. Надо ориентироваться на местности. Не торчи всё время в этом огороде, окружённом стеной со всех сторон. Должно быть убежище и способ не голодать в будущем. Но и о себе я, конечно, не забыла». Она хитро прищурилась. Раз на мою подругу сверху свалилась удача, надо быть рядом. Тогда крохи ее перепадут и мне. Верно же, я думаю. Элай в восхищении провела ладонью по мягкой ткани светлого диванчика и пробежалась взглядом по стенам. Тут не было иного мнения. Потрясающее. В наших прежних жизнях не было ничего похожего. Это-то и пугало. «Верно, я бы тоже постаралась вернуть тебя из мира фантазий», — благодарно кивнула я Эл. «Так как будем действовать?» «Насчет первого плана. Тут я тебе не помощница. А вот что касается ателье, твоя задача — попытаться обзавестись клиентками в мире сильных могинь, а я подыщу место и все организую. Ты что, планируешь сбежать из семинарий?» Говорили мы шепотом, но этот вопрос невольно получился громким. «Нет, конечно. Так обрывать все я не собираюсь. Как тогда ты осуществишь свой план? Для этого надо регулярно выбираться в луз». «Не волнуйся об этом», — отмахнул и сел. «Говорю тебе, сейчас в семинарии страшная суматуха из-за ремонта и прочих перемен. Вчера слышали, что многих преподавателей уволили, а количество обязательной работы после занятий сократят. Значит, время высвободится. Да и все знают, что мы с тобой подруги. А кто ты со вчерашнего дня? Да-да, именно». Я чётко почувствовала, что отношение и ко мне изменилось. Семинаристки стали сторониться. Элая вздохнула а вот преподаватели проявлять явную снисходительность. Впрочем, по одному дню судить рано, но я смогу выбираться в лоз». «Ну?» В принципе, идея Илаэя казалась отличной, но... «А где взять силу? На аренду места? На материалы?» «Мы откладывали все, что могли, но этого точно не хватит». «В нашем мире, мире магов, самым важным ресурсом является сила, именно ее крохи». «Сгустки и даже большие, наполненные под завязку резервуара амулеты, имеют цену, являясь товаром, на который можно купить всё». «Угу», — подруга потупилась, — «тут только ты можешь нас спасти. В семье Фаус наверняка немало таких амулетов. Уговоришь мужа выделить тебе часть». Взгляд скользнул к браслету, подаренному тарналом «Прежде я о таких вещах не знала. Это не просто амулет или сфера, наполненная силой». Это бездонный колодец. Так и я сама теперь могу расплачиваться силой, исцедив её в нужный накопитель. Да, думаю, что получится. Отлично. Илая даже подскочила с дивана, ликуя так, словно у нас уже всё получилось. Но есть ещё вопрос с изделиями. Притормозила я этот праздник. Если будет помещение, закупим больше материалов и нашьём. Сразу переменилась на серьёзность подруга. «Предстоит много работать, но как иначе? Ты же сможешь тоже?» «Сделаем запас на разные размеры. Поначалу понадобятся комплекты, которые сможем и дарить, чтобы о нашем ателье заговорили среди могинь». «Конечно, я тоже буду шить. Если судить по сегодняшнему дню, то свободное время у меня будет». ну «Вот и отлично, и никаких огородов, а то с тебя станется, еще курей заведешь». Элла хмурилась. «Помни, ты больше не магиня-селянка, а невестка, лорда, надзирателя. Такие не трудятся, они так сильны, что магией всё способны сделать». «Кстати...» Я тоже подскочила на ноги. «Я же пирог испечь хотела». Элая только взгляд к потолку подняла и страдальчески застонала. Но я была неумолима. черешки уже срезала, не пропадать же им. Поможешь мне?» «Хорошо». Чуть подумав, согласилась Элл но помни, что я не могу задерживаться надолго, надо вернуться в семинарию до вечерней молитвы всесильному. Я знала об этом, но планировала украдкой попытаться наполнить силой какой-то предмет. Амулетом может стать любая подходящая емкость. Полной уверенности, что смогу, не было. А лучше всего будет Илайе уйти не с пустыми руками, а получить возможность подбирать и арендовать помещение. Чем раньше начнем готовить запасной план, тем лучше Я же могу уже сегодня вечером приступить к изготовлению первых комплектов. Материал? Я решил использовать один из нарядов. Не теряя время, мы отправились на кухню. Мысленно я заранее удалила из неё своих фантомов, но Эл всё же задалась вопросом. «А служанок здесь вообще нет? И где кухарка? Кто-то же приготовил наш вкусный обед? Странные порядки в этом доме. Самого хозяина тоже не видно. Тебе тут не будет одиноко?» эл обеспокоенно поглядывала в мою сторону. «О чем ты?» — удивилась я. «Я не люблю многолюдности и суету, и чем меньше все вокруг будут отвлекать, тем больше времени у меня будет, чтобы шить. А служанки, знаешь, они есть, только... Тут они созданы магией, поэтому глаза не мозолят». «Магией?» — Элл остановилась, как вкопанная. «Фантомы?» — «С...» — скрик подруги получился слишком громким. Она ещё и волчком завертелась, озираясь вокруг. «Бояться нечего, фантомы безобидны. Разве они и не что-то вроде призраков?» Элая, конечно, прежде фантомов не видела. Теперь я знала. Чтобы понять их природу, необходимо самостоятельно создать, а подобное доступно только тем, кто наделён безграничной силой. «Нет, совсем нет, не думай об этом. Обещаю, никаких фантомов на нашем пути не встретятся». Элла скорчила рот в скептической гримасе, но спорить не стала. Я же мысленно вздохнула. Надо осторожно продемонстрировать подруге новые возможности. Смущала одно. Как ответить на неминуемо возникающие вопросы? Я и сама не понимала невероятной щедрости мага. Кухня встретила нас теплом, мерцающими углями в очаге, яркими светляками под потолком и заботливо расставленными на столе продуктами, что понадобится для выпечки. Я все это уже знала. Глазами кухарки-фантомы, изучив за сегодня здесь все до щербинки. Но Элая озадаченно уставилась на широкий стол, где, очевидно, все было готово к запланированному пирогу и компоту. Эм, этот дом наполнен невидимками? Не сдержав смех, я прошлась по просторной комнате, с одной стороны, к которому примыкала кладовая, с другой — ледник с поддерживаемой магией температурой. Кончики пальцев касались теплого камня стен, гладкого дерева мебели, пробежались по ряду склянок с ароматными специями, дотронулись до висящей на стене утвари, оправили светлые шторки на широких окнах. Идеальная кухня. Как хозяйка я бы мечтала о такой. И вот она у меня есть. Вернувшись к широкому столу, вновь испытала чувство умиротворения. «Я бы хотела, чтобы это место стало моим домом». «Неведемки тут ни при чем. Все приготовлено кухаркой, но она тоже фантом». «Так». Эл встала посреди комнаты и шумно выдохнула. «Показывай. Я впечатлена и морально готова». «Уже?» «Не смеяться над ней было невозможно. Так прекрасно, что моя деятельная и инициативная подруга сумела выбраться сегодня ко мне в гости, добавив благодушности всему дню. «Давай попозже». «Угли прогорают. Пора приготовить тесто, иначе пирог не пропечется. Да и вдруг ты в обморок со страху грохнешься?» фыркнула Эл, подтягивая рукава платья. «Давай в две пары рук, так скорее управимся. Я покромсаю рвень и приготовлю компот, а ты сделаешь тесто?» «Спасибо. Мы привыкли полагаться друг на друга. Вот и сейчас дружно взялись за работу». И никаких мыслей о том, что это занятие недостойно невестки семьи Фаус, не возникало. Мы перебрасывались короткими фразами, в основном сместившись к обсуждению моделей нижнего белья, которые планировали сделать, к улучшениям, что пришли мне в голову. А еще... Эл, ты же думала о том, что вдвоем мы скоро уже не справимся. Едва пирог отправился в печь, компот на плиту, я приступила к обсуждению вещей, что последние часы вертелись в голове. «Думала, но прежде надо хотя бы начать. А потом, в случае успеха, нам понадобятся рабочие руки. Вдвоём, даже без сна и отдыха, много мы не нашьём». Элая уселась за стол с большой, выскобленной до чистоты столешницей, а я осматривала кухню, раздумывая, чтобы использовать в качестве сосуда для магической силы. Взгляд остановился на миске, полной румяных яблок. «А что? Неприметно». «Знаешь, я мечтала, что если мы сможем открыть свое ателье, а с ним и лавку, то появится возможность брать на работу других слабых могинь, оказавшихся в безнадежной ситуации. А пока...» «Что?» — Эл одобрительно кивала головой. Подхватив яблоко, я принялась, словно невзначай, перекатывать его из ладони в ладонь, стараясь вливать в него магическую силу. Оставалось надеяться, что браслет действительно бездонный колодец. «Приготовься!» Со всей серьёзностью предупредила подругу, бросив короткий взгляд в окно. Дело шло к вечеру, а значит, нет времени разводить долгие разговоры. Подруге ещё предстоит благополучно вернуться. Моя идея касается фантомов. Я планирую обучить их процессу шитья. Тогда они смогут помогать с пошивом белья. Знаешь же, им ни сон, ни отдых не нужен. «Погоди!» Увидела я округлившиеся глаза подруги. «Не пугайся!» Я этот вопрос беру на себя». «Я не против», — сразу замотала головой Элая, глаза которой загорелись азартом. «Это же гениально. Между своим страхом и пользой я всегда выберу второе». Она шумно выдохнула. «Давай, я готова. Демонстрируй. Моя жизнь такова, что я приму помощь от любого». «Что демонстрировать?» Сосредоточившись на запечатывании силы в накопителе, я не поняла ход мыслей подруги. «Фантома!» «Ого, сколько сразу смелости!» Я аккуратно положила яблоко, превращенное в амулет, на стол и взяла из миски второе. Теоретически я не просила у мужа средства для оплаты аренды, но практически обрела их благодаря ему. «Ну, давай, только не вставай на всякий случай. Я все же магиня Если мне это недоступно, не значит, что я не понимаю, у кого-то это есть». Мысленно я позвала Лину, поручив ей действовать осторожно и максимально похоже на поведение обычной служанки. Так и получилось. Служанка-фантом явилась, неторопливо открыв двери перешагнув порог кухни. С приятной улыбкой застыла на месте, позволяя Элайе всесторонне ее изучить. Конечно, всякий маг немедленно считывал отсутствие жизненной энергии и совершенно нулевую магическую ауру, что имелось даже у очень слабых магов. Внешне, если и не касаться её, девушка-фантом выглядела очень правдоподобно, разве что чуть бледновато, но, несомненно, спутать её с живой могиней было невозможно. «Лина, упокой и принеси три самых дорогих наряды, что висят в шкафу. Начинать жизнь с разбазаривания имущества мужа — дело не лучшее, но я стремилась облегчить участь подруги, а платья, очевидно, предназначались мне» и были изготовлены вручную из хороших тканей, практически без участия магии. Я в этом разбиралась. Такие вещи стоили дорого. «Продаш их», — пояснила подруга, едва Лина с поклоном удалилась. «Ничего себе!» — Элая думала совсем о другом, впечатлённая увиденным. «Она тебе подчиняется?» — я слышала, фантомы слушаются своих создателей, связаны с ними. «Но для этого нужна тьма силы» как мне помог с фантомами и сделал все так, чтобы проблем не возникло. Ушла я от прямого ответа и положила на стол второе яблоко, напитанное силой. Сейчас придет кухарка. Мысленно я уже позвала ее, поручив достать пирог, которому пора уже было испечься. Все повторилось. Второй фантом, представивший в виде опрятной, дородной женщины с пучком волос и в белоснежном фартуке поверх темно-синего платья, степенно явилась на кухню и вжидательно замерла у двери давая ей время освоиться, а затем, действуя ловко, но неспешно, принялась и деловит основать у очага. Кастрюля с давно закипевшим компотом переместилась на столешницу, а пирог на стол перед нами. Причём кухарка приблизилась к столу с моей стороны, максимально выдерживая дистанцию по отношению к Элае. «Фантом» настолько, похоже, копировала действия реальной кухарки, что невозможно было догадаться, что всё выполняется силой мысли — а не её, по факту, нематериальными руками. «Половину собери гостья с собой», — отдала служанке следующее распоряжение. «Будет чем, мал, полакомиться вечером». «Это потрясающе», — прошептала Илая, когда кухарка, выполнив требуемое, с поклоном удалилась. «Как же легка жизнь сильных магов». Практически сразу, предварительно постучав, в кухню явилась и Лина, приложив и узелок с нарядами. «Согласна, сама не нарадуюсь», — закивала я головой, откладывая третье яблоко. «Далось мне это непросто. Теперь я на себе почувствовала, почему амулеты с магией так значимы, отдав силу, пусть даже и вытянутую из браслета, ощущала себя измученной до предела. «Мне пора». Эл поднялась, с сожалением потянувшись и собирая дары. «Это тоже возьми», — протянула подруге три яблока. Поначалу она не поняла, За наблюдением за фантомами совершенно не обратила внимания на мои действия, но стоило присмотреться к фруктам, как глаза ее широко распахнулись. «Как?» — единственное, что выдохнула она в сильнейшем потрясении. «Да, эти три яблочка являлись целым состоянием». «Даже не спрашивай, расскажу в следующий раз». Качнула я головой, устала, поднимаясь из-за стола. «Просто обереги их, используешь для аренды помещения. А сейчас пора в семинарию». «Сколько еще до нее будешь добираться?» И с таким ценным грузом, как бы чего скверного не случилось по пути, я уже раздумывала над тем, чтобы отправиться с Эл вместе. «Это невероятно!» Подругу умудрилась запихнуть все три накопителя в недра формы за корсаж, полностью преобразив фигуру, чем натолкнула меня на идею. «Наш план обретает все более реалистичные черты. Я завтра же приступлю к поискам места». И мы двинулись к выходу из дома. Элая летела, словно на крыльях. Я еле успевала за ней, с трудом переставляя ноги. Преодолев террасу, пару коридоров и спустившись по мраморной лестнице, мы оказались у парадного входа в дом. «Думаю, нам стоит...» Начала я озвучивать свои опасения, когда дверь распахнулась. За ней, прямо напротив широкого крыльца, стояла магическая карета с распахнутой дверцей, словно только и ждала нас. «Какое везение!» Подбегая к карете, вскрикнула Элая и назвала семинарию. «Мне и по дороге сюда повезло. Теперь быстро и безопасно доберусь. Береги себя!» Обняла я Эл на прощание, из последних сил скрывая слабость. «Ты тоже!» Подруга подмигнула и шепотом добавила. «И помни про первый план!» Так и получилось, что, когда карета испарилась с моих глаз, щеки запылали. Назад в дом отступила, зевая. Ноги подкашивались, руки тряслись. Взгляд как-то заторможно метался вокруг, ища помощи. И нашёл. У стены в нише обнаружился небольшой диванчик. К нему я кое-как и добралась, понимая, что перед глазами всё плывёт. С облегчением я рухнула на мягкое сиденье Казалось, надо лишь немного подождать, и приступ накатившей слабости пройдёт. Когда комната вдруг стремительно завертелась, утягивая меня в воронку беспамятства, Последним осознанным фактом стало мелькнувшее совсем близко лицо тарнала Фуса.